День лихой. С утра в номере гостиницы Fortuna, сидя за ноутбуком, Денисов пишет ответное письмо. Привет, Лена. Прости за зря потраченные на меня свои лучшие годы. Мне жаль, что ты поставила не на ту лошадь и потеряла 5 лет своей бесценной жизни. Хотя считаю, что и на этот раз не достоин твоего праведного гнева. Да, я атеист, и в отличие от тебя не замаливаю грехи, поэтому стараюсь их не совершать. Я ни разу не согрешил в отношении тебя, и уж тем более не изменял. В отношениях с тобой и людьми следую основному принципу этики, не делаю другим того, чего не желаю себе. Да, признаю, ошибся в прогнозах по поводу своих доходов. Надеялся, но так и не продал ни одного из патентов. Четыре года отдавал четверть заработанного за ипотеку. Нам с Булатом приходилось содержать компанию и одновременно поддерживать в разных странах наш патент, покупая для этого валюту. Эти траты и подорвали наш семейный бюджет. Вместо того, чтобы заработать, я оказался в долгах. Да ещё и завышенные требования военных к броневику затянули сроки выполнения нашего контракта с заводом. Раньше ты мне ставил диагноз синдром самозванца, а теперь синдром сверхценный идеи. Но я не обижаюсь, а благодарю судьбу и тебя за пять лет нашей любви. У нас с тобой были и счастливые дни, и бурные ночи, и яркие эмоции, и общие мечты. Надеюсь, что когда-нибудь я буду с нежностью вспоминать и тебя, и это время. Мою долю квартиры передам тебе, но оставшиеся ипотечные платежи будешь вносить сама. Взамен твоя супружеская доля в патенте станет моей, если его удастся куда-нибудь пристроить, конечно. Но это уже мой риск. BMW тоже оставляет тебе, а гараж нужен мне. Там наша с Булатом мастерская, оборудование и приборы. Если помнишь, все эти инструменты и механизмы были у меня на съёмной холостяцкой квартире, куда я завёл тебя в первый раз. А когда мы поженились, я перетащил всё в гараж. Мои вещи и одежду можешь перевести туда же. С нашими долгами я разберусь сам. Прости, что не оправдал твоих надежд. Прощай, не поминай лихом. Кто знает, может, больше и не свидимся. Дописав письмо, Антон вздыхает и отправляет его. «От супружеских оков я освободился», — говорит он Булату, лежащему на кровати с планшетом. «Можно в путь». «Дело прошлое, но ее подруга как-то проговорилась мне, будто Лена считала, что ты женился удачнее, чем она вышла замуж». В чайхане на окраине посёлка Сурхо подъезжают два чёрных джипа с тонированными стёклами. Из них выходит трое мужчин в тёмной одежде с бородами, но без усов, и волежной походкой входят в чайхану. Оставшиеся в джипах водители внимательно следят за поляной. Поднявшись на светлую террасу, брутальные бородачи усаживаются на диван. Старший достаёт смартфон и, поглядывая на фото Абдулла, обшёривает цепким взглядом присутствующих. В углу Сафаров в тюбетейке и выцветшем ватном халате уплетает плов. В другом углу неприметный Абдул пьёт чай. Бородач развязно подходит к нему, пуштун молча указывает на стоящий неподалёку мотоцикл. Бородач идёт к Дукате, отвязывает рюкзак и переносит его в джип. Расстёгивает молнию на рюкзаке и осматривает находящиеся в нём плотные жёлтые пакеты. Аккуратно протыкает пакет ножом и пробует порошок на вкус. Водитель цепляет рюкзак к багажным весам, а Бородач, убедившись, что вес товара соответствует обещанному, берет из джипа кошелку и несет ее пуштуну. «Можем брать по столько каждый месяц», — коверкая слова, говорит на пушту Бородатый. «Звоните», — отхлебнув чай, обещает Абдул, — «если не передумаете». Он открывает кошелку и, обнаружив среди фисташек связку из пятнадцати пачек долларов, кивает Бородатому. Увидев кивок, Руслан незаметно включает айфон и отправляет сообщение. Трое бородачей возвращаются в свои джипы, и те трогаются с места. Неожиданно у выезда на шоссе путь им преграждает тайфун. За рулем Булат, рядом на месте командира машины Антон, в десантном отделении Саид. У пульта боевого модуля Тимур смотрит на экран и наводит стволы пушки и пулемета на джипы. Машины наркодилеров резко тормозят и пытаются развернуться. Трещат две короткие пулемётные очереди, пули разносят радиаторы джипов, из них льётся кипяток. Из установленного на броневике громкоговорителя раздаётся приказ капитана. Операция погранслужбы. Всем выйти из машин с поднятыми руками. Бородатые, приподняв руки с открытыми ладонями, угрюмо вылезают из машин. Саид с пистолетом и фотоаппаратом, поднявшись над кормовой дверью Тайфуна, снимает наркодилеров. Из броневика выходит Антон, забирает из джипа рюкзак с пакетами и несёт его мимо бородачей. Кошёлку рюкзак и видео заберёте у полковника Бахрома. Он будет рад с вами поболтать. Приём по будням с 17:00 до 18:00. Антон отдаёт рюкзак Саиду и неспешно садится в броневик. Обескураженные бородачи опускают руки. Чем дальше Тайфун отъезжает от Сурхоба, тем заметнее на лицах дилеров бессильная злоба. Абдул на Дукате гонит по шоссе. Сзади него сидит Руслан, одной рукой он обхватил пуштуна, а в другой держит никелированный револьвер. Проехав десяток километров, мотоцикл сворачивает на грунтовку и подруливает к Киа Рио командира вертолета. Через пару минут к ним подъезжает тайфун. Абдул достает из кофра мотоцикла кошелку и открывает ее. Фортовые эфиристы молча любуются на 15 пачек по 10 тысяч долларов каждая. Одну пачку Антон отдаёт Руслану. Я скину тебе список необходимых вещей. Добавь, что нужно, и купи. Провиант на твоё усмотрение. Закуплю на 3 дня на всякий случай. Две пачки переходят в руки командира вертолёта. Петрович, не жмись, закупи всё, что нужно. Вылетать будем перед рассветом. Насчёт топлива мы уже договорились, заберём сегодня. Осталось обработать диспетчера полётов, сообщает командир. Но мы придумали легенду насчёт секретных ночных учений, чтобы он мог в случае чего оправдаться перед начальством. Теперь всё зависит от вас. Пожалуйста, не тяните, просит вертолётчик Руслан. Надо ковать железо, пока горячо. С таким молотком и ковать легче. Командир взвешивает рукой доллары. Надо бы раздать всем по пачке на всякий случай, советует Абдул. Если в Афгане кто-то из вас потеряется, деньги пригодятся ему для обратной дороги. Разумно, кивает Антон. Подумаю. Обсудив предстоящие вылеты и посадку, решительно настроенные сообщники разъезжаются в разные стороны. Пока Тайфун едет на полигон, Тимур созванивается со знакомым сержантом. Свернув с шоссе, Булат проезжает ещё несколько километров и останавливает броневик у КПП, откуда выходит сержант. Антон саит и Тимур подходят и пожимают ему руку. Лейтенант просит бывшего однокурсника помочь с боеприпасами. «А вам зачем?» – интересуется тот. «Будем брать одного наркодилера из крутых», – врет Тимур. «Там не дом, а крепость, оружие гора. Готовимся втихаря на случай, если крысы какие инфу сливают». Сержант оценивающе рассматривает еще невиданный им тайфун и решает набить цену. «Боекомплект можно поискать, но тяжело найти». Тимур достаёт из карманов две пачки долларов. Двадцати хватит? Оставьте предоплату и приезжайте через неделю. Нам надо сегодня, хмыкнув, настаивает Тимур. Припасы надо ещё сэкономить, ломается сержант. А ты возьми, что нам надо где-нибудь в займы, а сэкономишь, вернёшь, Тимур добавляет третью пачку. Придётся обращаться к командиру. И какие шансы, что сегодня получится? Ну, Но... Чего нельзя купить за лавы, можно купить за много лавы, без улыбки отвечает сержант. Только давай побыстрее, времени нет. Попытаюсь. Поехали на склад, растаропитесь. Вечером семеро авантюристов в кабинете полковника обсуждают план рискованной операции. Руслан сидит рядом с Абдуллом, негромко переводят разговор на пушту. Вознаграждение достойное, слов нет, повторяется полковник. Но вы готовите всё наспех. Да и сил у вас маловато. Давайте ещё раз взвесим, стоит ли оно такого риска. Если бы я имел удовольствие, полковника, усмехается капитан. Я, возможно, был бы осторожнее. Ну как вы не понимаете, Руслан поднимается со стула. Завтра будет первая и последняя возможность добраться до шайтана. Такой шанс упускать нельзя. Полковник строго, как удавка, на бандерлога смотрит на рядового. Тот осёкшись медленно опускается на место. Я бы тоже принял участие в засаде, чтобы наказать гада за унесённые им жизни. Но на мне лежит ответственность посерьёзнее, чем на вас, оправдывается Бахром. Я не могу нарушить присягу. Хотя желал бы, чтобы мне приказали выловить Джафара. Вооружёнными до зубов боевиками должны заниматься военные, а не вы. Мы придумали, как захватить гада, убеждён Антон. Знаем, как это сделать, поэтому идём на такое. Считайте нас добровольцами, поддерживает коллегу Булат. Volunteers, переводит лингвист, показывая курьеру на себя и собравшихся. Вы все крепко подумайте, ради чего будете рисковать жизнью? Ради призрачной награды? Так ли нужны вам эти деньги? Пока ещё не поздно отказаться. Капитан, у тебя четверо детей. Стоит ли тебе лезть в это дело? Дюжина глаз устремляется на Саида. «Примерно как я сейчас, 10 тысяч лет назад, древний вьетнамец сидел на берегу болота и думал, съесть собранную жменю риса или засунуть зерна в землю и остаться голодным. Нам заманчиво, конечно, разделить 150 тысяч зеленых и накупить себе много чего нужного и ненужного», рассуждает капитан, взглянув на калькулятор смартфона. «Но если посеять добытое, то урожай будет в 333 раза больше». А плодами такого решения смогут пользоваться наши дети и внуки. Все знают, как поступил тот вьетнамец. А я не могу сделать верный выбор, но буду на стороне большинства. Полковник смотрит на сторонников авантюры. Еще раз подумайте. Такие игры с судьбой опасны для жизни. Что наша жизнь? Игра! — восклицает лингвист. Ловите миг удачи! Его горячо поддерживает Булат. Я прекрасно понимаю, что единица больше нуля в бесконечное число раз. Для каждого из нас жизнь ценнее смерти ровно в столько же раз. Но я хочу не просто существовать, а прожить отведённый мне срок богато, плодотворно и занимательно. Для этого и приходится рисковать. Ещё на свадьбе моя жена пообещала рожать до тех пор, пока не подарит мне сына, выдаёт семейный тайны Саид. А я обещал ей построить дом. Теперь у меня три дочери и сын, а своего дома нет. Выходит, я трепло. А если дело выгорит, то мы получим награду, я для своих принцесс 3 дома построю с общим вишнёвым садом. И на лучшее образование хватит, и на приданые дочерям, и даже внучкам. Руслан мечтательно подхватывает. Я половину денег отдал бы отцу на его исследования с применением ДНК-генеалогии. С такими деньгами историки, археологи и лингвисты могут открыть многие тайны древних народов. Выяснить пути миграции племен в те времена, когда люди обходились без письменности. Все смотрят на Антона. Почесав затылок, он объясняет: "Для меня деньги не цель, а средство для реализации моих идей. У меня в гараже не машина, как у всех, а груды инструментов для создания механизмов и аппаратуры для их тестирования. Получив такие бабки, я создал бы полноценную лабораторию для испытания моих изобретений. И на их продвижение тоже хватило бы. Ради этого готов рискнуть. «А я собрал бы свою команду по ралли-рейдам», — говорит Булат. «Руководители КамАЗ-мастера меня поперли не из-за того, что не вписался в поворот, не из-за превращенного в груду металла грузовика, а потому что слишком люблю побеждать и излишне рискую. Куплю машины и сам стану решать, насколько оправдан риск. И еще...» Если у других не получается остановить убийцу, а у меня появилась такая возможность, я не могу отказаться от такого шанса. Очередь доходит до Тимура. Он пожимает плечами. Я и представить не мог, что у меня может оказаться такая куча денег. Хотел бы, чтобы об этом узнала одна моя одноклассница, усмехнувшись, признаётся лейтенант. Ну, может быть, построил бы в горах лагерь для охотников, лучше на помере. Все оборачиваются к Абдулу. Э, во время советского нашествия мой отец работал в Шурави, произносит тот на английском. Все горные реки прошёл с ними, искал места для строительства электростанций. У нас дома до сих пор диски валяются с русскими фильмами. Отец показывал их и переводил. Я с детства смотрел и Золотого телёнка, и Белое солнце пустыни, и Мемино, и Холодное лето 53-го. Я обещал дочке избавить её от старого араба. А если получим награду, отец посоветовал всей семьёй перебраться в Россию. Там куплю большой дом и фуру, стану дальнобойщиком. Может, по Европе поколесю. Большие города посмотрю. Дальнобойщик, турист, миллионер, смеётся Булат. Колковник будет с всех сочувствующим взглядом. Размечтались. Но жизнь ваша, вам и решать. Давайте договоримся, предлагает Саид. Если кто-то из нас погибнет, а награду мы все-таки получим, его доля будет передана родителям. Переглянувшись, все соглашаются с этим условием. Полковник предупреждает. Повторю, о том, что я в курсе вашей самодеятельности, никто не должен знать. Хотя бы для того, чтобы на свободе остался надежный человек, способный договориться о вашем выкупе или доставке сюда двухсотых, если что-то пойдет не так. А вы должны быть крайне осторожны. «Мы решили, — говорит Булат, — если машин у боевиков будет много или вообще у нас появятся сомнения в успехе, мы не раскроем себя, просто пропустим их машины». «Будем атаковать, если убедимся, что все получится», — поддерживает Руслан. «Будем следовать пословице, которое есть в моей диссертации. Не зная броду, не суйся в воду». «Мысли у вас правильные, все вы образованные». «А я, к сожалению, не доучился», — признается полковник. В советские времена в 90-м поступил в военную академию, окончил второй курс, когда Союз распался. Таджикистан стал независимым, но не избежал клановой войны. Пылилась кровь, гибли люди, уезжали, бросая дома. Я добровольцем из Москвы полетел прямо на фронт и попал в самое пекло. Уже через неделю во время боевой операции погиб мой командир. Меня сразу назначили на его место. После победы я был уже майором. Так что он дотрагивается до погон. Это не за штабную работу, это боевые звезды. «Когда я учился в Душанбе, вас ставили в пример, как одного из героев гражданской войны», — вспоминает Саид. «На войне погибают самые смелые. Они — герои», — сказав это, полковник задумчиво смотрит на курьера и переходит на английский. «Но смотри, Абдул, ты заварил всю эту кашу. Если наврал, берегись». Капитан, всё время держи его на мушке. Эх, вы все меня ещё будете благодарить, заверяет Абду. А я вас. Лейтенант. Полковник переводит взгляд на стрелка. Снарядов у нас маловато, экономь. Буду стрелять только в крайнем случае, обещает Тимур. Если живым Джеффера взять не удастся, полковника будет умоляющим взглядом присутствующих. Вспомните о моём сыне. Завелити шайтана. Если замочим, мы вряд ли сможем доказать его причастность к теракту, возражает Антон. Но если привезём гада сюда, то ФСБ сможет расколоть его. Не могу приказывать тебе, Денисов, поэтому прошу. Если появится хоть малейшее сомнение, отменяй операцию. А лучше вообще не начинай. Антон по телеграм получает от вертолётчика смайлик о'кей и посылает в ответ восклицательный знак. Еще некоторое время сообщники уточняют последние детали предстоящей операции. Затем полковник достает бутылку коньяка, а Руслан разливает его по рюмкам. Бахром поднимает свою. Завтра у вас трудный день, опасный. У каждого должна быть ясная голова, всем нужно выспаться. Давайте выпьем за то, чтобы никто из вас не встретился с шальной пулей, чтобы все вернулись невредимыми. Простите, что меня там не будет. Я хотел бы. Сам в молодости был таким, как вы, настырным и шаком. Теперь ваше время».